От покоя к движению. «Все то, о чем мы говорили до сих пор, очень интересно», сказал самый молодой член нашего кружка. Но я хотел бы затронуть один, на мой взгляд, важный и основной вопрос, на котором мы почти совсем не останавливались. Я говорю о свойствах электричества, о признаках электрического состояние тела. Задача номер 28. О чем говорят наши учебники? В одних учебниках я читал, признаками электрического состояния тела являются притяжение и отталкивание легких тел, болезненное ощущение при переходе электричества в человека, появление искры, Образование озона, сопровождающееся характерным запахом. Озон – химически уплотненный кислород, О3. Пробивание диэлектриков, изоляторов. А в других книгах говорится, «Характерным и единственным свойством электричества – является притяжение и отталкивание различных более или менее легких предметов. Как же, товарищи, согласовать подобные определения? Свойством неподвижного электричества является, конечно, только притяжение и отталкивание тел. Самый простой случай движения электричества – это, например, передача заряда одного проводника другом. Если проводники не сближены вплотную, то этот переход сопровождается искрой. Это простейшая форма движения электричества через воздух. Любопытно тем, что здесь возникают одновременно все известные нам формы энергии. Скачок электричества сопровождается светом, звуком, теплотой, механической энергией, химической и другой. Выслушав объяснение, наш товарищ не удовлетворился им. Может быть, товарищи, вы и правы, но я должен вам откровенно сказать, что для меня ваше объяснение слишком формально, слишком отвлеченно. Я нигде в природе не могу подыскать подходящую аналогию. Электричество в покое обладает одними свойствами электричество в движении другими. Это легко сказать, но понять мудрено. Представьте себе, что я сказал бы вам то же самое, ну скажем, о кусочке свинца, который сейчас лежит передо мною. Задача номер 29. О движущемся свинце. Этот кусочек свинца, которое я кладу перед вами, приобретает совершенно новые свойства, если ему сообщить движение. Что вы на это скажете, товарищи?» Этот вопрос вызвал весьма горячие разговоры. Наш кружок разделился на две партии. «Безусловно, свойства свинца изменятся, если ему сообщить движение», — говорила одна группа. Какими свойствами обладает кусочек лежащего свинца? Металл серебристо-серого цвета, почти без всякой упругости, слабо теплопроводный, легкоплавкий, с определенным весом и теплоемкостью. И так далее. Но есть ли среди этих свойств такое, которое, например, заставило бы вас бояться? Этого маленького? серого кусочка? Конечно нет. А как вы отнесетесь к тому, если мы вложим наш кусочек свинца в дуло ружья и, зарядив его, направим на вас и скажем «руки вверх». Не правда ли кусочек свинца, выпущенный из ружья, будет иметь уже другие свойства? Он приобретет механическую энергию, и будет обладать свойством пробивать преграды. При пробивании преграды или просто при встречном препятствии этот кусочек свинца станет источником тепловой энергии. Вспомните, как сильно нагреваются, даже раскаляются, стальные мишени, когда в них стреляют артиллерийскими снарядами. А выстрелите... Этим кусочком свинца в гремучую ртуть, в динамит, в смесь бертолетовой соли с серой, они взорвутся. Как видите, наш кусочек свинца вызвал химические процессы. Наконец, разве вы не испытываете болезненного ощущения при пронизывании вашего тела этим же кусочком свинца. Итак, движущийся кусок свинца приобрел не только новые свойства, но даже такие, которые соответствуют свойствам движущегося электричества. Но товарищи, запротестовали наши противники, у вас тут и натяжки и подтасовки, да и по существу. Вы говорите не совсем на тему. Вы утверждаете, что удар свинца вызывает химические реакции в некоторых составах. Но ведь вы нарочно берете так называемые взрывчатые смеси, воспламеняющиеся от удара, которых всего-то наберется десяток-другой. Ну а все остальное, бесчисленное количество тел, о них что вы скажете? но мы имеем и более серьезное возражение. Вы говорите, кусочек свинца приобрел новые свойства. Мы возражаем. Кусок свинца остался с теми же свойствами, какие были у него в неподвижном состоянии. Его цвет, вес, теплоемкость и все остальные характерные признаки нисколько не изменились от движения. Новое явление дало движение, а не свинец. Разве не теми же самыми свойствами будут наделены любые двигающиеся тела, любое вещество – железо, камень, дерево, вода, воздух и так далее? На все эти возражения у нас имелись свои доводы. Вы говорите, что мы нарочно подбираем такие вещества, в которых возникают химические реакции от удара, что огромное большинство тел не претерпевает от удара никаких химических изменений. Это верно. Но, как вам известно, движущееся электричество, электрический ток, также не вызывает химических изменений в огромном количестве веществ. Так что, как движущийся кусок свинца, так и движущееся электричество вызывают химические процессы в небольшом количестве тел. Но мы особенно благодарны вам за вашу поправку. Конечно, новые свойства движущегося свинца принадлежат не ему, а движению. Конечно, с качественной стороны будет совершенно безразлично. Какое именно тело двигается? Для нас важно само движение. Но ведь об этом-то мы как раз и говорили в задаче номер 29, когда разбирали вопрос о неподвижном и движущемся электричестве. И там дело было не в самом электричестве, а в его движении. Конечно, смешно думать, что летящая пуля может произвести все эти действия и с той же яркостью и силой, как поток электричества. Но ведь между ними есть, помимо других существенных отличий, еще огромная разница в скорости. Можно ли предполагать, что пуля или пушечное ядро, летящее со скоростью тысячу метров в секунду, может произвести тот же эффект, как электричество. Ток, несущийся со скоростью 300 тысяч километров в одну секунду. Приведенный ранее спор нашего кружка требует некоторых замечаний. Есть основания предполагать, что свойства движущегося тела будут изменяться в зависимости от скорости движения. Мы еще очень мало думали о том, какие свойства приобретает пуля и что станет с ней самой при скорости в 300 тысяч километров в одну секунду. Но независимо от этого, конечно, неразумно предполагать, что свойства движущегося тела и электричества могут быть тождественны. Весь этот спор был приведен исключительно с целью уяснить и дать прочувствовать коренное отличие и глубокое единство в свойствах статического электричества и электрического тока. Аналогии, как уже говорилось, никогда не претендуют на доказательства. Проспорив несколько дней на эту тему, мы невольно, так подчеркнули сами перед собой все удивительные свойства движущегося электричества, электрического тока, что нам всеми силами захотелось подробнее ознакомиться с ними на практике, а не по книжкам. Мы не задумывались над тем, что у нас нет почти никаких приспособлений и приборов. Мы, собственно, даже не подумали и о том, что задача номер 29 открывает нам новый отдел электричества, вводящий нас в самую гущу нашей промышленной и домашней техники. Электрическая лампочка, светившая на наши головы и телефонный звонок в соседней комнате, напомнили нам об этом. Председатель нашего кружка торжественно провозгласил. Задача номер 30. Первая загадка. Калильные лампочки. Перед вами горит экономическая лампочка на пять свечей. Для того, чтобы она не слепила ваши глаза, я заслоню ее книгой так, чтобы вам оставался виден только один крайний ее волосок. Вы ясно видите, что он натянут совершенно прямо. Теперь я подношу к нему наэлектризованный конец лампового стекла. С волоском от этого ничего не происходит. Тогда я отодвигаю стекло, и в тот же момент волосок сильно выгибается в ту сторону, где было ламповое стекло. Я подношу вторично наэлектризованное стекло к тому же волоску. Вы замечаете, как он по мере приближения стекла, выпрямляется, пока не становится совершенно прямым. Я удаляю стекло, и волосок вновь начинает выгибаться. Тем больше, чем больше я удаляю от него стекло. Как видите, это замечательное явление совсем не похоже на то, которое мы наблюдали до сих пор, когда притягивали различные тела электрическим зарядом. В чем же его причина? Первая же мысль, которая пришла нам в голову, была, а что произойдет с волоском негорящей лампочки. Мы выключили лампу и поднесли к ней так же, как это только что делал председатель, натертое ламповое стекло. Ближайший к нему волосок довольно сильно выгнулся. Приближая и удаляя ламповое стекло, мы заметили движение волоска взад и вперед, причем всегда он выгибался от приближения стекла и выпрямлялся при его удалении. Это было вполне понятно. Положительный заряд лампового стекла притягивал волосок так же, как притягивал бы любое достаточно подвижное тело. Но тем замечательнее было, что на раскаленный волосок тоже ламповое стекло оказывало прямо противоположное действие. Почему же мы не обнаруживаем притяжение раскаленного волоска к положительному заряду лампового стекла? И почему при его удалении волосок выгибается? что и почему заставляет его притягиваться к тому месту, где был положительный заряд. Для нас было несомненным, что волосок притягивается не к ламповому стеклу. Единственное предположение, которое мы могли сделать, заключалось в том, что волосок притягивается к стенке стеклянного колпачка лампочки накаливания. Если это предположение справедливо, то, очевидно, стенка колпачка должна была получить электрический заряд. Однако, каким же образом могла наэлектризоваться стенка колпачка, если мы не касались ее наэлектризованным стеклом? По-видимому, электризация колпачка была вызвана иной причиной мы задали себе такой вопрос. Чем же отличается наш последний опыт от опыта, проделанного председателем, только тем, что у нас волосок лампочки был холодный, а у председателя раскаленный? Не является ли этот раскаленный волосок источником электризации колпачка? Мало того, мы сделали еще одно важное предположение. Мы решили, что колпачок электризуется отрицательным электричеством. Действительно, тот факт, что волосок выпрямляется при приближении к стенке колпачка положительного заряда, говорит определенно о том, что на стенке может быть только противоположный ему заряд, то есть отрицательный. Один из присутствующих немедленно предложил нам новую задачу номер 31. А второй загадки ⁇ калильной лампочки. Смотрите, товарищи, сказал он. Я выгнул волосок на электризованном ламповом стеклом. Быстро натираю стеариновую свечу о свои волосы и подношу ее к волоску. Он выгибается еще сильнее. Не правда ли это вполне понятно, если на стенке колпачка действительно образовался отрицательный заряд? На волосок теперь действует не только отрицательный заряд стенки колпачка, но еще и заряд свечи. Эти два заряда, конечно, будут притягивать волосок сильнее. Это опыт, товарищи. Доказывает справедливость нашего предположения об отрицательной электризации стенки колпачка. Но вот что удивительно и непонятно. Волосок очень быстро выпрямляется при поднесении на электризованной свечи. Без свечи он держится в выгнутом состоянии полминуты и дольше. А если поднести свечу, то, несмотря на то, что заряд свечи усиливает притяжение волоска, он через несколько секунд выпрямляется. Мы пришли к следующим выводам. Волосок, раскаленный электрическим током, излучает отрицательное электричество. При горении лампочки отрицательное электричество наполняет ее полость но не оказывает на волоски никакого механического влияния, потому что оно равномерно распределено вокруг волосков. При приближении положительного заряда натертое стекло отрицательное электричество собирается в большом количестве на внутренней поверхности колпачка у того места, к которому подводится положительный заряд. Это понятно так как положительный заряд натертого лампового стекла притягивает отрицательное электричество, находящееся внутри колпачка калильной лампочки. Таким образом, на внутренней поверхности колпачка, в том месте, около которого находился положительный заряд, образуется сгущенный слой отрицательного электричества. Этот сгущенный слой также не оказывает влияния на ближайший волосок лампочки, так как его сила нейтрализуется положительным зарядом натертого стекла. Когда ламповое стекло отодвигается от волоска, электрические силы сгущенного слоя освобождаются и энергично начинают действовать на волосок, который и выгибается, притягивается в сторону сгущенного слоя. Приближая к выгнутому волоску натертую свечу с отрицательным зарядом, мы тем самым усиливаем действие отрицательного заряда сгущенного слоя. От этого волосок выгибается сильнее. Отрицательный заряд стеариновой свечи отталкивает электричество сгущенного слоя. Оба электричества одноименные, вследствие чего слой быстро рассеивается и волосок лампочки выпрямляется. В этом и заключается ответ на задачу номер 31. «Товарищи!» – сказал председатель. «Я придумал еще одну задачу, которая должна окончательно разрешить вопрос, правильное ли мы дали объяснение всем явлениям. Задача номер 32. О третьей загадке – калильные лампы. К выгнутому волоску лампочки я подношу вместо стеариновой свечи свою руку. Вы замечаете, что волосок выпрямляется. Я отвожу руку, и волосок вновь выгибается. Попробуйте объяснить это новое явление. На этот вопрос мы ответили, не задумываясь при приближении к сгущенному слою руки в ней благодаря влиянию индукции возникает положительный заряд отрицательный заряд руки уходит в землю а положительный связывает отрицательный заряд сгущенного слоя от чего волосок и выпрямляется один из присутствующих неожиданно сказал товарищи Знаете ли вы, какое явление нам посчастливилось наблюдать? Знаете ли вы, что это за электричество, которое испускает раскаленный волос лампочки? Это электроны, товарищи! Величайшее торжество наступило у нас в тот момент, когда мы, наконец, договорились до электронов. Раскаленный волосок лампочки выбрасывает в пространство поток отрицательных частичек электричества, именуемых электронами. Современная наука может различными способами получать такие потоки электронов. Одним из таких способов и является накаливание тел. Атомы отрицательного электричества электроны значительно более подвижны, чем атомы положительного, всегда связанного с материей, и потому с поверхности накаленного тела электроны вылетают в изобилии. Вся внутренняя полость калильной лампочки наполняется во время ее горения, быстро двигающимися по всем направлениям электронами, которые не оказывают никакого влияния на волосок так как они окружают его со всех сторон. Но при условии, что вблизи лампочки имеется положительный заряд, натертое стекло, электроны начинают скопляться на внутренней поверхности баллона лампы в том месте, к которому мы поднесли положительный заряд. Их количество будет тем больше, чем больше будет величина заряда. Теперь уже волосок лампочки будет окружен электронами неравномерно. Их будет очень много на стекле баллона против лампового стекла и значительно меньше во всех других направлениях. Однако и на это волосок лампочки не будет реагировать, так как силы сгущенного слоя электронов нейтрализуется действием положительного заряда лампового стекла. Но в тот момент, когда мы удаляем ламповое стекло, освобождающаяся сила электронов начинает энергично действовать на ближайший волосок. И он выгибается. Ряд замечательных открытий и изобретений последних десятилетий Мощные выпрямители переменного тока, лучи рентгена, ламповые детекторы для радиотелефонов и многие другие был сделан благодаря работам со свободно движущимися электронами. Физика и электротехника наших дней уделяет максимум своего внимания их изучению. Поэтому вполне понятно волнение с которым мы встретили удовлетворительные результаты своих опытов. Впоследствии мы остановились на этом вопросе более подробно. «Товарищи, — сказал один из нас, — вы говорите, что электроны — это атомы отрицательного электричества. Но в таком случае свойства их должны быть те же, что и электричество. Например, «Электричество не проходит сквозь стекло. Следовательно, и электроны не должны проходить через него. Так ведь?» «Конечно так», — отвечали мы. «Ничего подобного», — возразил наш товарищ. «Электроны проходят сквозь стекло. Я докажу это вам моей...» Задачей номер три. О последней загадке. Я обкручиваю медной проволокой колпачок электрической лампочки и соединяю ее с электроскопом. Электроскопу сообщаю положительный заряд. Вы видите, его листочки разошлись и не опускаются. Ясно, что электричество не распространяется ни по стеклу, ни сквозь стекло лампочки накаливания, так как в противном случае оно перешло бы в патрон, и осветительные провода и электроскоп разрядился бы. Теперь я поворачиваю выключатель. Лампочка загорелась, и в то же время листочки электроскопа опустились. Понятно, что электроскоп, заряженный положительно, мог разрядиться только при условии, что электроны, выделяемые волоском лампочки, проникли сквозь стекло колпачка в электроскоп. И нейтрализовали его заряд. Электроны не могут, конечно, проходить сквозь стекло. Их удалось вообще вывести наружу из разреженного пространства только через тончайшую алюминиевую пластинку, впаянную в стенки стеклянного баллона. Положительный заряд медной проволоки, навернутый на лампочку, притягивает к себе электроны также, как их притягивало на электризованное ламповое стекло. Электроны, в свою очередь, притягивают к себе электричество электроскопа, которое почти полностью собирается на медной проволоке. Так мы разрешили последнюю задачу. Товарищи, мы сейчас познакомились с новым видом движения электричества – потоком электронов. Меня интересует один вопрос. Мы все время говорим, движущееся электричество – это и есть электрический ток. Как бы, где бы ни было приведено электричество в движение, его свойства будут те же, что и свойства электрического тока, идущего, например, в нашу электрическую лампочку от городской электростанции. Однако, на мой взгляд, Самые простые соображения показывают, что это не так. Задача номер 34. О разных электрических токах. Почему нигде и никогда не зажигали электрические лампочки от электричества, полученного трением? Вы скажете, потому что динамомашины или гальванические элементы сильнее, нежели так называемые электрофорные машины или машины трения. Но я определенно могу утверждать, что самая сильная машина трения не сможет своим током зажечь самую маленькую электрическую лампочку, которая только существует на свете. Да и не только лампочку, ни один прибор, действующий от тока динамо, или элементов, например, электрический звонок, телеграф, телефон и прочее, не будет работать от тока машины трения. Ясно, что движущееся электричество динамомашины машины и движущееся электричество, полученное трением, имеют неодинаковые свойства. За эту задачу мы вовсю разделали нашего протестанта. Мы даже сказали ему, что единственным упрямством или желанием, во что бы то ни стало спорить, можно оправдать вообще постановку подобной задачи. При разборе вопроса о том, в какой степени электрический ток способен произвести те или иные явления, у нас возникает мысль об его силе или, как говорят, силе тока. Сила тока определяется количеством электричества, протекающим через проводник в одну секунду. В практической системе единица силы тока называется ампер. Если в каждую секунду через проводник проносится один кулон, то сила тока в таком проводнике равна одному амперу. Понятно, что чем больше сила тока, тем сильнее его действие. Для малосвечной лампочки сила тока нужна меньше, чем для многосвечной. Самая маленькая лампочка, недавно построенная для специальных целей в Америке, потребляет для своего горения 0,1 ампера, а большая электростатическая машина в лучшем случае может дать 0, ,01 одну десятитысячную ампера по тем же причинам электрофорной машиной или машиной трения нельзя привести в движение электрический звонок но товарищ не прав говоря что и телефонной трубкой нельзя обнаружить этих слабых токов телефонная трубка необыкновенно чувствительна Она дает ясно слышимый звук, когда через нее проходят токи, не достигающие даже одной миллионной доли ампера. После всех наших объяснений неожиданно выступил председатель и сказал: Я вам сейчас прочитаю отрывок из журнала Н и Т номер 20 за 1924 год. Это будет наша. Задача номер 35 без особого названия. Новый велосипедный фонарь. Нововведением в деле велосипедного оборудования является использование вращения велосипедного колеса для добывания электрического тока, питающего велосипедный фонарь. К вилке переднего колеса прикрепляется миниатюрный электрогенератор. Генератор источник, часть которого прижимается к шине колеса. Порождаемое трением электричество сообщается по проводу лампе фонаря. Хотя получаемый ток достаточно силен, на скорость хода велосипеда это приспособление не оказывает невыгодного влияния. Вы спросите, в чем дело, где тут задача или вопрос, а вам Не хочется сделать по поводу этой заметки какого-нибудь замечания, или, может быть, даже нескольких. Приведенная заметка является образчиком величайшей научной безграмотности. Мы были очень благодарны нашему председателю за то, что он лишний раз подчеркнул, как необходимо развивать в себе знания и критику для того, чтобы не дать сбить себя с толку хотя бы сенсационными сообщениями нашей прессы. Не будем говорить о том, что описываемый в заметке электрогенератор является таким нововведением, которое было очень хорошо известно еще в довоенное время. Не будем придираться к выражению, часть которого прижимается к шине колеса. Эту часть принято называть шкиф, Но мы должны остановиться на той фразе, в которой автор заметки говорит о порождаемом трением электричестве. Один из присутствующих на обсуждении этой задачи товарищей сказал «Эта заметка напомнила мне один случай. Когда я был ребенком, я с сестрой проходил мимо окна электрической станции И спросил ее, от чего получается электричество в Динамо-машине? От трения, отвечала сестра, к сожалению, я убедился впоследствии, что большинство незнакомых с электротехникой уверены в том, что та часть Динамо-машины, которая вращается, якорь, трется о ту часть, которая ее окружает. Это трение, по их мнению, и является источником электрического тока. Если бы они знали, что все усилия техники направлены именно к тому, чтобы ослабить, возможно, больше существующее, к сожалению, в «Динамо», как и во всякой другой машине, трение, подшипников и воздуха. Если бы они понимали, что ослабить трение стараются для того, чтобы усилить ток «Динамо», Велосипедный электрогенератор построен на тех же принципах, как и динамо-машина. Поэтому разбираемая фраза о порождении в нем электричества трением указывает на незнакомство автора не только с устройством этого простенького приборчика, но и с основами электротехники. К нашему удивлению, и после этой задачи Нашелся еще один неубежденный, который заявил: Во всяком случае, какая-то разница между токами существует, даже если мы не будем касаться электростатических машин. Например, задача номер 36 о земляном проводе. Для телеграфной, звонковой и телефонной проводки употребляют вместо одного провода землю а для осветительной этого никогда не делают почему сопротивление земли как и любого другого тела зависит от длины пути по которому проходит ток говорят сопротивление проводника будет прямо пропорционально его длине указанная зависимость как будто говорит в пользу применения земляного провода именно для электрического освещения, а не для телеграфа. Расстояние от электростанции до самого удаленного абонента можно измерить несколькими километрами, а длину телеграфной линии сотнями и тысячами километров. Следовательно, Электрический ток во втором случае проходит по Земле в сотни раз большее расстояние, чем в первом. Поэтому во втором случае и сопротивление Земли должно было бы быть во столько же раз больше. И однако, как правильно указал наш товарищ, именно во втором случае пользуется землей в качестве обратного провода, а в первом – нет. Вопрос был очень интересный, но разрешить его нам удалось лишь много времени спустя. Однако председатель обратил наше внимание на одну ошибку, которую мы допустили в наших рассуждениях. «Вы правы, конечно!» сказал он, утверждая, что сопротивление Земли зависит от длины пути проходящего в ней электрического тока. Но вы забыли одно важное обстоятельство. Сопротивление проводника будет обратно пропорционально его толщине, то есть площади его поперечного сечения. Огромная толщина Земли в сильнейшей степени уменьшает ее сопротивление. Так что, практически, будет ли длина земляного провода в несколько километров или сотен километров, его сопротивление будет очень небольшое. Я также не смогу вам ответить на вопрос, почему для осветительной сети не употребляют в качестве второго провода Землю. Но могу сказать о некоторых неудобствах Применение земляного провода вообще. В толще земли протекают электрические токи естественного происхождения, которые меняют как свою силу, так и направление. Эти земляные токи могут попасть в любую электрическую проводку, если в качестве обратного провода применяется земля. Для работы таких сравнительно грубых аппаратов, как телеграфные, это, вообще говоря, не имеет существенного значения, хотя и их приходится иногда выключать во время сильных токов, возникающих в почве. Такой же чувствительный аппарат, как, например, телефон, никогда не может работать удовлетворительно на больших расстояниях. В телефонной трубке слышится от действия земных токов характерное шипение и потрескивание, которое при неблагоприятных условиях совершенно заглушает речь. Однако, товарищи, мы очень поверхностно коснулись законов сопротивления. Чтобы напомнить о них, я сообщу вам один любопытный рассказ. В маленькой стране Нидерланды сотни лет назад было сделано замечательное изобретение. Эта прибрежная страна вечно страдала от наводнений, которые происходили иногда так неожиданно и с такой силой, что жители не успевали принять какие-либо меры предосторожности. И вот однажды, как говорит предание, Старый ученый погрузил в море два стержня и провел от них проволоки к городской башне. На башне он установил указатель и колокол. И с того дня жители города могли заранее знать о подъеме воды в море. Если воды поднимались, стрелка указателя шла вправо. И когда вода поднималась до роковой черты, начинал бить колокол на башне. Конечно, мы сейчас совершенно не можем выяснить, как были сделаны указатель и колокол старого ученого. Но для меня ясно, что вся его установка работала электричеством. Мне хочется использовать идею нидерландского ученого и предложить вам задачу. Чисто практического характера. Задача номер 37. О шпильках для волос и о немецком море в банке. Воспользуемся, товарищи, током от городской станции, а вместо указателя возьмем электрическую лампочку. Вот вам проволоки для включения. Вот две шпильки для волос вместо стержней. И банка вместо немецкого моря. Повышение уровня воды в банке мы будем отмечать по степени яркости горения лампы. Ну-ка, товарищи, покажите на практике, как выполнить такую установку. Установка вполне понятна. Ток из одного провода городской сети во всех работах включения в городскую сеть у нас производилось через штепсель, шел в лампочку накаливания, затем по проволоке проходил в соединенную с ней шпильку для волос, из нее в воду, из воды во вторую шпильку и, наконец, по проволоке возвращался во второй провод городской сети. Чем больше мы наливаем воды в банку, тем побольше толщине ее Идет ток, и лампочка начинает гореть светлей. Это происходит от того, что чем толще проводник, тем меньше он оказывает сопротивление току. Вообще, можно сказать, что сопротивление проводника будет прямо пропорционально его длине и удельному сопротивлению и обратно пропорционально, площади его поперечного сечения. Ом это практическая единица сопротивления. Один ом равен сопротивлению столба ртути длиной в 106 см при площади сечения в 1 мм квадратный. Сопротивление раствора зависит от длины и толщины, от площади, погруженной в жидкость шпильки. Тут же следует заметить, что подобная установка дает возможность очень легко убедиться на опыте в зависимости сопротивления и от длины проводника. Стоит лишь сдвигать и раздвигать шпильки для того, чтобы по яркости горения лампы можно было убедиться в этом. Когда мы решили наконец как следует соединить все отдельные части установки, то мы чуть было не отказались от этого проекта, так как наше немецкое море совершенно не проводило тока. Мы наливали полную банку воды, и, несмотря на это, лампочка даже не накалялась. Для нас была понятна причина этого. Вода имеет огромное сопротивление, и через нее проходит такой слабый ток, который не может накалить волосок лампочки. Но от этого соображения решить задачу становилось не легче. Наоборот, казалось, что в обстановке нашей комнаты ее вообще нельзя решить. Однако кто-то из нас вспомнил, что морская вода соленая. Мы посолили немедленно и воду в банке, и лампочка загорелась. Конечно, мы не могли удержаться, чтобы не испробовать таким простым способом другие растворы. Мы подливали уксус, выжимали лимон, насыпали вместо соли, поваренной, соду, глауберову соль и прочее. Легко было заметить по силе света лампочки, что Первое. Сопротивление различных веществ различно. Второе. Сопротивление растворов кислот меньше растворов солей и третье – сопротивление раствора зависит от его концентрации. Между прочим, мы вспомнили, что удельное сопротивление материала проводника равно сопротивлению его отрезка длиной в 1 см с поперечным сечением в 1 см квадратный. Как различное сопротивление веществ мы поняли тогда, когда рассчитали, что удельное сопротивление железа в 7 раз, а чистой воды приблизительно в 5 триллионов раз больше, чем меди. Если взять столбик чистой воды длиной в 1 мм, то его сопротивление было бы равно сопротивлению медной проволоки с таким же сечением длиной в 60 миллионов километров. Длина такой проволоки была бы в 150 раз больше среднего расстояния от Земли до Луны. Разрешив все эти вопросы, мы и подумать не могли, что кто-нибудь захочет нас вернуть к старому вопросу задачи номер 36 мы отклонились товарищи в сторону. Я, во всяком случае, не считаю доказанным, что в качестве обратного провода электростанции не пользуются землей. У меня есть очень серьезные соображения, из которых, надеюсь, вы поймете, что итог электростанций пускается через землю. Задача номер 38. О своенравном винограде. Я жил под Ленинградом на даче. В этом поселке была своя электростанция. К фасаду дома, в котором я поселился, шли через двор две голые проводки для питания электрических ламп в доме. По всему фасаду густо рос дикий виноград, поднимаясь по специально натянутым проволокам до самой крыши. Во время своего буйного роста виноград цеплялся... Усиками за все выступы, какие только отыскивал на доме. Водосточные трубы, карнизы над окнами, все было густо обвито этим растением. Но вот его усики добрались наконец и до проволок, перекинутых с фасада дома к столбу, которые подавали ток для дома. Началась неустанная работа спиральных усиков винограда, и через месяц добрых. 50 сантиметров провода были увиты виноградом. Однако замечательно было то, что виноград обвивал только один провод. Вторая проволока была совершенно свободна от него. Мало того, когда я отмотал виноград с первой проволоки и намотал его на вторую, то через два дня он самостоятельно освободился от этой проволоки и начал опять наматываться на первую при этом некоторые листья оказались отмершими когда я пробовал впоследствии закручивать усики винограда на этот второй провод, то каждый раз они очень быстро блекли и увидали чем это можно объяснить товарищи как не действием электрического тока но ну, если вы начнете соображать как же ток мог действовать на виноград, то увидите, что ваша основная мысль, высказанная в задаче номер 36, неверна. Не успели мы как следует сориентироваться в поставленном вопросе, как другой член нашего кружка заявил нам, что этот вопрос следует разбирать, исходя из совершенно иных соображений. Ведь каждый провод... Несомненно, заряжен электричеством. Следовательно, он имеет тот или иной потенциал, который, конечно, не равен потенциалу незаряженного тела. Потенциал незаряженного тела, так же, как и потенциал Земли, принимают условно равным нулю. Понятно, что если я коснусь рукой провода, то моя рука должна будет испытать удар электричества, Так как между моей рукой и проводом будет существовать разность потенциалов, не равная нулю. То же можно сказать и о Винограде. Мы были не согласны с рассуждениями товарища. Конечно, ты прав, сказал один из нас, что каждый провод должен иметь определенный потенциал, как его имела и наша натертая свечка. Но величина потенциала провода, по меньшей мере раз в 10 меньше потенциала свечки. Однако даже заряд свечи не произвел никакого заметного ощущения, когда мы подносили к ней палец. Тем более, мы не должны ничего почувствовать от прикосновения к проводу. Следует подчеркнуть, что электрический ток, применяемый на практике электростанциями, может произвести известное действие на живой организм только при условии, если, например, человек возьмется руками за две проволоки, идущие со станции. Если же он коснется рукой только одной проволоки, то он совершенно ничего не сможет почувствовать. Вообще, необходимо, чтобы через тело человека или его часть Протекал бы определенный силы ток, а для этого прежде всего необходимо, чтобы проволоки, идущие от обоих полюсов генератора, касались бы тела человека. — Вот как вы рассуждаете, — возразил нам товарищ. — Не хотите ли вы в таком случае выслушать мою задачу номер 39? о возмездии за убитую лягушку. Мне было тогда лет десять. На нашем дворе горела низко над землей электрическая лампочка. Как-то вечером я поймал лягушку, и мне пришла в голову мысль поднести лягушку к цоколю лампы. Цоколь — нижняя часть лампы, ввинчивающаяся в патрон. Взяв ее за лапки, я поднял ее к лампочке. Но едва ее мордочка коснулась металлической нарезки цоколя, как я почувствовал такой сильный удар электричества, что, взметнув руками, опрокинулся навзничь. Несколько часов я ходил совсем ошалелый и чувствовал боль в руке. Согласитесь сами, что здесь не может быть и речи о прикосновении к двум проводам. Электрические станции часто соединяют с землей один провод. История с лягушкой объясняется весьма просто. Случайно винтовая нарезка цоколя лампочки была присоединена к тому проводу, который не был заземлен. Таким образом, ток из него прошел в лягушку, затем в тело рассказчика, в землю и из нее по пластинке во второй провод. Если бы винтовая нарезка цоколя была соединена с другим проводом, то, конечно ни рассказчик ни лягушка ничего бы не почувствовали. Если бы человек повис на одном проводе, не касаясь земли, он не почувствовал бы тока так как касался бы одного полюса генератора. Вот почему галка спокойно разгуливает по проводу На удивление тем, кто спрашивает, почему ее не убьет током. После решения этой задачи не в пользу ее автора, он, автор, неожиданно получил весьма сильную поддержку от одного своего товарища. — Надеюсь, — сказал тот, — что моя задача изменит ваше мнение. Задача номер 40. О немецком заграждении. Вам, конечно, известно, товарищи, что во время войны 1914 года немцы пропускали электрический ток через некоторые свои проволочные заграждения, для того, чтобы их невозможно было даже перерезать. Но моему брату, бывшему на фронте, пришлось оказаться в совершенно исключительном положении. Между двумя столбами немецких проволочных заграждений оказались порванными все проволоки, концы которых валялись на земле около столбов. Во время разведки брат решил пройти между этими столбами. Но едва он ступил между ними, как ноги его почувствовали сильнейшее электрическое раздражение. Он стал прыгать с ноги на ногу, но это не помогло, и он вынужден был вернуться обратно. Вот и вся история с моим братом. Должен добавить что во время разведки шел дождь, и земля, и сапоги брата были мокрые. Полагаю, что это последнее обстоятельство объясняет только одно – хорошую проводимость земли и сапог. Остальное же, если исходить из вашей теории, совершенно необъяснимо. Для меня вполне понятно, что электрический ток проходил между концами оборванных проволок по земле, Но ведь это значит, что земля заменила собой проволоку. Одну проволоку. А между тем, мой брат почувствовал в ногах ток. Не подумайте, что он как-нибудь коснулся ногами проволок. Между их концами было около двух метров. Вот как мы объяснили себе этот случай. Представьте, что мы закопали в землю на расстоянии, скажем, двух метров, две медные пластинки. А и Б. Так что их край возвышается несколько над землей. Соединим затем эти две пластинки с каким-нибудь генератором достаточно мощного тока. Пусть на землю между пластинками встанет кто-нибудь из вас, расставив ноги. На первый взгляд кажется, что нет никаких причин для того, чтобы электрический ток пошел через тело нашего товарища однако это не так действительно одинаковые ли потенциалы будут около ног экспериментатора для того чтобы ответить на этот вопрос вспомним одно может ли быть движение электричества ток между точками с равным потенциалом конечно нет лист а имеет больший потенциал, нежели лист Б, потому-то электричество и двигается по земле от А к Б. Но совершенно очевидно, что и на поверхности земли между А и Б потенциал каждой точки более удаленной от А будет меньше, чем точки менее удаленной, иначе. Между ними не было бы тока. Если человек встал на Землю, то потенциалы соответствующих точек поверхности Земли под его ногами передадутся этим последним. А так как потенциал ноги, ближайший к листу А, будет больше потенциала ноги, ближайший к листу Б, то очевидно, Между этими неравными потенциалами возникает ток, проходящий через ноги. Понятно, что он будет тем сильнее, чем большая разность будет между этими потенциалами. Разность потенциалов будет тем больше, чем шире расставит человек ноги. Это так называемое падение потенциала вдоль проводника – будет пропорционально его сопротивлению. Кроме того, разность потенциалов между ногами будет тем больше, чем большая разность потенциалов между пластинками А и Б. А это, в свою очередь, зависит от разности потенциалов на полюсах генератора. Так как немцы для своих проволочных заграждений пользовались генераторами, дающими очень большие разности потенциалов, то для того, чтобы получить сильное раздражение в ногах, не надо было даже их раздвигать. Пожалуй, здесь уместно напомнить, что в практической системе за единицу потенциала принимают вольт. Один вольт равен той разности потенциалов на концах проводника с сопротивлением в один ом, которая устанавливается тогда, когда сила тока, проходящего через проводник, равна одному амперу. Для того, чтобы все разобранные вопросы освежить цифрами, мы приведем некоторые из них. Электрический ток, употребляемый для освещения, идет при разности потенциалов в 110-220 вольт. Генераторы Употребляемые немцами для проволочных заграждений давали от 1000 вольт до 5000 вольт. Наивысшая разность потенциалов, достигнутая в наших лабораториях, около 10 миллионов вольт. Батарея карманного фонаря дает около 4,5 вольт. Элемент Даниэля – 1 вольт. Разобрав подробно этот интересный случай, Мы хотели уже поставить точку, но среди нашего коллектива нашелся еще один несогласный. «Товарищи», — сказал он, — «я не возражаю на ваши объяснения. Они, конечно, правильны, но я считаю их недостаточными. Я определенно могу доказать вам на опыте» что мы ощущаем электрическое раздражение при известных условиях даже тогда, когда наше тело касается проводника, по которому идет ток, только в одной точке. Вы же должны согласиться, что к такому случаю ваши объяснения неприменимы. «Но такого случая и быть не может», – возразили мы. Если бы твой проводник был заряжен до потенциала в десятки тысяч вольт, то тогда ты бы мог почувствовать удар электричества, но и он не заставил бы тебя покинуть поле битвы. А мы рассматриваем такие токи, разность потенциалов которых не превышает пяти тысяч вольт». «Не пяти тысяч вольт, — сказал товарищ, — а ста десяти вольт. Смотрите, я сейчас покажу вам опыт». Задача номер сорок один. О точке в немецком море. Перед вами та же установка, какая была в задаче номер тридцать семь. Пожалуйста, пусть кто-нибудь подойдет и опустит один палец в соленую воду между шпильками. Ага, вы морщитесь и отдергиваете палец. Что ж, может быть вы сейчас скажете что ваш один палец находится в двух точках Немецкого моря. Это геометрическая, а не физическая задача, напрасно иронизировал наш товарищ. Один палец находится, безусловно, не в одной точке. Поверхность пальца будет касаться различных точек воды, имеющих и разные потенциалы токи будут проходить, конечно, только через ту часть пальца, которая погружена в жидкость. Мы вспомнили, между прочим, что хотя разность потенциалов и является причиной движения электричества, тока, но должна существовать еще причина, которая создает эти разницы в потенциалах. Основная причина – движение тока. Эту причину называют электродвижущей силой. Электродвижущая сила генератора измеряется разностью потенциалов его полюсов. Следовательно, в практической системе электродвижущая сила измеряется вольтами. Бывает иногда, что простой вопрос труднее разрешается, чем сложный. Эта простенькая задача действительно в первые мгновения поставила нас в тупик, но с помощью наших сильных товарищей мы одолели и ее. Автор этой задачи согласился с нами, но сказал, что проделывая опыт, он заметил совершенно непонятное явление, которое, может быть, не только заинтересует нас, но и удивит. Задача номер 42. О слабом токе, который сильнее сильного. Смотрите, товарищи! Я насыпаю много соли в нашу банку. Лампочка горит почти полным светом, так как сопротивление раствора малое. Опустите теперь в банку палец. Он не чувствует ни малейшего раздражения. Теперь я сменяю воду в банке. И насыпаю очень мало соли. Так мало, что лампочка едва накаливается. Если теперь вы опустите палец в воду, то он испытает весьма болезненное раздражение. Как же понять эти два опыта? В первом ток был гораздо сильнее, чем во втором. А палец ощущал именно этот слабый ток, а не сильный. Для решения этой задачи, Нужно вспомнить знаменитый закон, открытый немецким ученым Омом. Этот закон дает зависимость между силой тока, электродвижущей силой и сопротивлением. Нашу задачу мы решили следующим образом. Для нашего опыта мы брали десятисвечную экономическую лампочку. Для полного накаливания ее волоска требовалось немного больше 0,1А. Так как в первом опыте лампочка почти не изменяла яркости своего горения при включении банки с соленой водой, то мы приняли силу тока равной 0,1А. Общее сопротивление лампочки и раствора можно было найти, пользуясь формулой Ома. Сопротивлением проводов можно пренебречь ввиду его незначительной величины. Ясно, конечно, что на долю сопротивления раствора соли приходилась очень незначительная часть всего сопротивления. Допустим, для круглого счета, что оно равнялось 100 Ом. Это, во всяком случае, больше истинной величины. Мы уже говорили, что потенциал падает пропорционально сопротивлению цепи. Следовательно, если электрический ток, пройдя сопротивление в 1100 омов, снизил потенциал на 110 вольт, то, очевидно, пройдя 100 омов, он понизит потенциал на 10 вольт. Таким образом, даже между шпильками будет существовать разность потенциалов всего в 10 вольт, а на поверхности пальца еще меньше. Это недостаточно для того, чтобы ощутить физиологическое действие тока. Теперь нальем в банку наш слабый раствор, сопротивление которого огромно. Скажем, даже, что сила тока в цепи теперь уменьшилась только в 10 раз. Лампочка из предыдущего расчета имеет сопротивление в 1000 омов. Следовательно, на долю раствора теперь приходится 10 000 омов. Повторяем предыдущее рассуждение. Если потенциал на протяжении одиннадцати тысяч омов снизился на 110 вольт, то на 10 тысяч омов он должен упасть до разницы между шпильками потенциалов, равной уже 100 вольтам. И хотя, конечно, на палец будет действовать меньшая электродвижущая сила, но все же она будет достаточной для того чтобы оказать физиологическое действие. Вот и весь секрет этой задачи. Чем больше сопротивления будет у раствора соли, тем большая разность потенциалов будет между шпильками, а значит и у пальца. Физиологическое действие тока происходит главным образом за счет величины электродвижущей силы. В электротехнике электродвижущие силы до 220 вольт считают неопасными, до 500 вольт опасными, а выше смертельными. Мы не удовлетворились одними теоретическими доказательствами. Мы показали и на опыте нашему товарищу, что он не прав. Мы опустили в раствор соли вместо пальца один конец проволочки, а к другому притрагивались пальцем. Как и следовало ожидать, мы ничего при этом не чувствовали. После решения этой задачи нам пришлось вновь выслушать критику ее автора уже по другому вопросу. Товарищи! мы определенно запутались в двух понятиях – сила тока и электродвижущая сила. Мы начали с того определения, что ток произведет тем больший эффект, чем больше его сила. Это было вполне понятно. Но в решении задачи номер 42 вы уже говорили, что физиологическое действие тока будет тем сильнее, чем больше электродвижущая сила. Конечно. Может быть, такое странное влияние электродвижущая сила оказывает только на нервно-мышечную систему животных, но и тогда остается совершенно непонятным, почему же сила тока не оказывает на нее никакого влияния». «Ничего подобного», – заговорил другой товарищ. «Сила тока не менее непонятно ведет себя и по отношению к электрической лампочке». Я давно уже ищу случая поделиться с вами моим горем. Задача номер 43. А глупый силе тока. У меня в квартире нет электрического освещения. Однако у меня уже давно был карманный электрический фонарик. На его лампочке было написано 0,5 ампера и 4 вольта. Она прекрасно горела, когда выяснилось из наших бесед, что большая десятисвечная лампочка употребляет всего около 0,1 ампера, я обрадовался. Действительно, от моего карманного фонарика я мог бы зажечь пять таких ламп. Силы у электрического тока на это хватило бы, так как он питал лампочку на 0,5 ампер. Немедленно же я купил для пробы одну десятисвечную лампочку и присоединил ее к своему фонарику. Она даже не накалилась, а отец мне на это сказал, «Эх ты, электротехник!» Да ведь маленькая эта лампочка на 4 вольта, а большая на 110 вольт. Значит, дело было не в силе тока, а в электродвижущей силе. Силы тока ведь должно было хватить за глаза. Ну и глупая же это самая сила, подумал я, если от нее не зависит даже сила света лампочки. Сопротивление десятисвечной лампочки на 110 вольт, как мы уже и нашли, будет около 1000 омов. Какой же силы ток? сможет пройти через нее при включении ее в цепь карманной батарейки. Ответ на это дает закон Ома. Для простоты мы пренебрегаем внутренним сопротивлением батарейки, так как оно очень мало. Совершенно ясно, что если для горения лампочки необходима сила тока в 0,1 А, то тысячных ампера окажется недостаточным даже для ее слабого накаливания. Отсюда видно, что вопрос и в этой задаче заключался в величине силы тока. Физиологическое действие тока зависит, конечно, также от силы тока. Но для того... Чтобы она достигла величины, достаточной для получения физиологического эффекта, мы должны, как это видно из формулы Ома, при больших сопротивлениях нашей кожи увеличивать электродвижущую силу генератора. Следует, впрочем, заметить, что физиологическое действие тока зависит в сильнейшей степени и от характера самого тока. Так, два тока одинаковой силы и разности потенциалов могут произвести различные действия на организм, если один из них – прерывистый.